Издательство 1С Паблишинг и студия Фронтлайн Креатив представляют. Дэм Михайлов. Пылающие дюзы 2. «Ну что там, Тим? Заклеил?» «Заклеил!» — отозвался я и попытался сдуть с левого глаза едкий пот. «Проклятие, как же жарко!» Я только что ликвидировал крохотную дыру в корабельной обшивке. Действительно крохотную, но достаточную, чтобы пропускать через себя драгоценный воздух. «Зафиксировал?» В голосе старого Вафамыча звучал не только вопрос, не только сухой профессиональный интерес, но и чистая звенящая радость. Старик был до чертиков рад снова оказаться в космосе. Был рад снова оказаться нужным. «Зафиксировал?» подтвердил я, неуклюже тыкая пальцем по одному из трофейных больших планшетов, указывая на схеме местоположения клеевой латки. Позднее по этим латкам пройдётся пятый, робот-сварщик, принадлежащий Вафамычу. Но пройдётся очень нескоро. Старый робот двигался в невесомости крайне медленно, слишком уж аккуратно оперируя магнитом и длинными манипуляторами. Я находился на нижнем уровне рубки, в высоком 7-метровом плавнике, венчающем подлатанный 36-метровый стальной корпус. Самое обжитое нами пространство. Впрочем, это громкие слова. Ни черта, но не обжитое. По сути, мы просто закинули внутрь наш багаж, нырнули следом сами, и нас радостно выпнули со станции невезуха. Индеец Суон на своем стареньком мустанге направил нас в нужную сторону, придал нам ускорение, после чего пожелал удачи и отвалил. И вот мы несёмся в чернильной тьме. «Как настроение, Тим?» После короткой паузы поинтересовался механик. «Отлично!» — ответил я чистую правду, хватаясь за одну из восстановленных скоб и продвигая себя чуть дальше. «В рубке вроде все дыры заделали. Рискнём?» «Запускай!» «Лео?» «Запускай!» — выразил и своё мнение, удивительно долго молчавший Искин. «В случае успеха первым делом надо проверить оранжерею». «Ты про кактус?» Засмеялся я, подплывая к продолговатому ящику блока жизнеобеспечения. «Точно. И это ничуть не смешно, Тим. Должен тебе заметить, что твой организм нуждается в постоянной подаче нехитрой воздушной смеси, важной частью которой является кислород, что в свою очередь вырабатывается растениями. Крохотный кактус? Лео, прошу тебя, признайся, ты переживаешь за кактус». «Да, я переживаю за кактус». «Вот она, честность машины» хмыкнул я, тыкая пальцем в сенсорную панель старенького блока. Панель успокаивающе загорелась зелёным. По мутноватому экрану побежали цифры, в рубку пошла подача воздуха. Не дожидаясь идеального состава дыхательной смеси, я разблокировал и содрал шлем. Со стоном подставил разгорячённое мокрое лицо под едва ощутимый воздушный поток. «Включи обогреватели, Тим!» — напомнил Лео. «И поправь третью и седьмую моей камеры. Появились мёртвые пятна». Расположенная на нижнем уровне рубки 12-я камера наблюдения не функционирует. «Починю», — кивнул я, выбираясь из скафандра. Активировав оба обогревателя, я поправил камеры наблюдения, после чего подтащил к себе плавающий неподалёку контейнер и парой липких лент закрепил его на задней стене жилого отсека, прямо под одной из ламп. Откинул крышку и удовлетворённо кивнул. С кактусом ничего не случилось». Как и с остальным содержимым: лимона, семена укропа и лука, несколько небольших брикетов якобы плодородного грунта, якобы даже настоящего и чуть ли не прямо планетарного в раке, но будущим корням ей за что закрепиться. Убедившись, что на кактус падает яркий свет и декоративное растение начало выполнять свою главнейшую функцию согревать холодное машинное сердце Лео, я передал по брасу первые радостные вести. Рубка полностью герметична, идёт обогрев, развернут оранжерейный блок. Самому смешно. Но как же круто звучит. И сразу чувствую себя не безумным полудурком, решившим красиво покончить с никчёмной жизнью, а настоящим капитаном настоящего звёздного корабля. С настоящим планетарным грунтом. Проклятие. Мы ведь несемся без движков. Мы просто стальная болванка, примерно нацеленная в нужную сторону. «Бред!» «Отличные новости, Тим!» — удовлетворенно пропыхтел старик. «Я покончил с тремя дырами, запустил пятого, а сам копаюсь в аккумуляторных стеллажах, ликвидирую искрение. И откуда взялось?» «Если мы не получим энергию от солнечных батарей...» «Уже получаем!» — хрипло хохотнул Вафамыч. «Положение относительно светило не идеальное, но энергию уже получаем!» «Но...» Но получаем всё же маловато. Так что сейчас сниму шлем, хлебную из соломинки кофейку, а затем придётся мне прогуляться в открытый космос. Я сделаю. Тут же среагировал я. Нет уж. Я в этом побольше тебя понимаю, сынок. Так что делай дела капитанские. Это какие? А, все остальные. Ну да, вздохнул я, закрепляя скафандр на стене тем же способом и по скобам двигаясь вниз. Я так и понял. Вафамоч. Недостача энергии критическая? А что? Мы ликвидировали все утечки. Сейчас у нас воздушная атмосфера во всём корпусе, за исключением носовых отсеков. У нас всего один люк на весь корабль. Без шлюза. Выпускать весь воздух ради поправки батарей? Понимаю тебя. Сколько мы недополучаем? Ну, процентов на 30 меньше того, что могли бы. Критично? Если вести режим экономии… «Уже ввожу», — проворчал я, возвращаясь в рубку и начиная одну за другой гасить лампы, а следом вырубил и один из обогревателей. «Ладно, тогда полчасика вздремну и дам пятому спокойно поработать над временными латками. А затем всё же хлебну кофейку, и пора заняться движками и генератором». «Мы справимся», — улыбнулся я пространству потемневшей рубки. «Мы справимся». «Я не понимаю. Откуда в тебе столько оптимизма, Тим?» – недовольно забухтел Лео. «Вот не понимаю. Ситуация настолько кошмарна, что любой, я повторю, любой из звёздных капитанов давно бы прекратил улыбаться, а добрая треть всех капитанов уже бы билась головами о переборке в попытке проснуться от кошмарного сна». «Ты настоящий поэт», – вздохнул я, добравшись, наконец, до нижнего отсека и вырубив там ещё одну лампу. «Ну как там, Вафамыч? Есть эффект от принятых мер?» «Нет. Мы по-прежнему тратим больше, чем получаем, Тим. Вырубай половину камер наблюдения». «Эй!» — запротестовал было Искин, но тут же утих. «Понимаю, понимаю. Тяжёлые времена требуют тяжёлых решений. Ослепляйте меня!» «Это ненадолго», — успокоил я электронного друга, тянясь к проводам. «Это ненадолго».